Первые минуты мы даже не видели мяча. То есть мы замечали его, но только на секунду, на две. А затем снова теряли его из виду. Постепенно мы научились следить за мячом и оценивать положение. К первому перерыву мы уже кое-что понимали в американском футболе, а ко второму были уже великими его знатоками. повторяли фамилии лучших игроков и орали вместе со всеми зрителями. В общих чертах американский футбол представляет собой вот что. Есть две команды. У каждой стороны ворота, но без верхней перекладины. Травяное поле расчерчено белыми поперечными полосами. И каждая из этих полос берётся с боем. Мы не будем подробно описывать правила игры, они слишком сложны. Важно то, как играют, что делают с мячом. Мяч кожаный, не круглый, а продолговатый. Это как видно для того, чтобы его можно было крепче и удобнее держать, прижимая к животу. Когда команды выстраиваются, согнувшись друг против друга, позади стоят 3 игрока. Центральный игрок бросает мяч назад из-под раздвинутых ног одному из них. Противник не сразу видит, кому попал мяч, и в этом заключается преимущество начинающих. Получивший мяч либо бьёт его ногой далеко вперёд в расчёте, что свой игрок его поймает, либо по возможности незаметно передаёт мяч партнёру из рук в руки. И в этом и в другом случае получивший мяч прижимает его к животу или к боку и бежит вперед. Его имеют право толкать, хватать за ноги, ставить ему под ножки. Иногда это бывает очень редко и вызывает овации всего стадиона. Игроку удается увернуться от всех нападающих и пронести мяч за крайнюю черту в лагере противника. Однако чаще всего его ловят и валят на землю. Если он при этом не выпустил мяча из рук, следующий тур или, если хотите, пароксизм футбола начинается с того места, где упал человек с мячом. Иногда получивший мяч, если он хороший бегун, делает огромный круг, чтобы обогнать врагов. но враги быстро распознают того, кто держит мяч, и мчатся ему наперерез. Он передаёт мяч другому, тот третьему, но прорваться очень трудно, почти невозможно. И человека с мячом иной раз валят на землю дальше от гола, чем в ту минуту, когда начинался тур. И таким образом бывает потеряно несколько футов. Между турами команда, владеющая мечом, совещается по поводу дальнейшей тактики. По традиции она отходит немного в сторону и образовав кружок так, что видны только согнутые спины и расставленные ноги, а головы почти касаясь друг друга, образуют центр шепчится. Но вот придуман страшный план. Игроки выстраиваются И начинается новая захватывающая потасовка. Команды Санта-Клара и Кристиан Техас были почти одинаковой силы. Христианские молодые люди тех особы были немного сильнее. Почти во всех схватках тактика их сводилась к тому, что игрок, получивший мяч, бросался головой вперёд в самую гущу Санта-кларовцев и старался выиграть хотя бы биоим расстояние. Его сейчас же валили. Начиналась новая схватка и опять выигрывался Дюйм. Это напоминало атаку на Западном фронте во время мировой войны, когда после трехдневной артиллерийской подготовки частям удавалось продвинуться на сто метров вперед. Медленно и неуклонно техасцы подвигались к воротам Санта-Кларовцев. Напряжение все усиливалось, все громче кричали молодые люди в шапках на бекре. Теперь все наше внимание было устремлено на публику. На трибуне стадиона друг против друга сидели студенты университетов, болеющих за своих команд. С нашей стороны сидели несколько тысяч санта-кларовцев в красных фуражках со своим оркестром. Напротив нас весь центр трибун занимали специально приехавшие из Техаса христианские молодые люди в белых фуражках и тоже со своим оркестром. Когда до последней линии Санта-Клары оставалось футов двадцать, техасцы поднялись со своих мест и, сняли белые фуражки и ритмично размахивая ими в сторону ворот противника принялись кричать под команду дирижёра оркестра гоу гоу гоу